Глава шестая. Девушки и птицы. Эрни вышел из хранилища и оказался в узком темном коридоре. В коридоре было сыро, пахло плесенью и еще неизвестно чем. На покрытых мхом каменных стенах, метрах двадцати друг от друга, висели факелы. Свет от факелов отражался в неприятно пахнувших лужицах украшавших очень грязный каменный пол. Нина шла впереди и время от времени оборачивалась, жестом призывая его поторопиться. Он уже перешел на бег, но расстояние между ними не сокращалось. Коридор, похожий на средневековые катакомбы, теперь змеился и петлял, и Эрни все чаще терял Нину из вида. На ней было странного вида темно-зеленое платье с расширенной к низу юбкой, И короткими рукавами фонариками у платья был белый воротничок Наталии был вшит белый фартук он был сильно перепачкан в целом платье выглядело так как будто его одолжили в музее культуры быта эр не вспомнил о нем потому что том работал там по совместительству там в стеклянной витрине стояла кукла горничная в очень похожм платице Прическа тоже была странной и старомодной. Низкий пучок на затылке. Обычно Нина носила волосы распущенными или собирала их в высокий хвост. Эрни бежал и бежал. Проход сужался и петлял еще больше. Теперь он уходил куда-то вниз, с низкого потолка капала вода. Эрни то и дело ударялся о замшелые сырые стены, поскальзывался и падал. Теперь он упал и не мог встать, потому что его несло куда-то вниз, как будто он катился с горки. Пакелы на стенах встречались все реже. Пришлось согнуться, прижав голову к коленям, чтобы не разбить ее о совсем низкий потолок. Таинственный склон, по которому он катился, стал почти отвесным. Эрни летел с бешеной скоростью, думая только о том, как бы не расшибить голову и не сломать руку или ногу. Его ступни ударились обо что-то со звоном и треском. Он провалился в какие-то осколки. Он успел расставить руки. Его плечи и голова остались на поверхности. Эрни огляделся. а Вокруг не было ничего, кроме моря грязной и битой посуды. Прямо рядом с его левой рукой валялись осколки чашек, которые вчера разбила Нина. Нина. да Эрни только сейчас дошло. Она должна была упасть сюда незадолго до него. «Нина!» Он попытался закричать, но услышал только собственный шепот. Нужно срочно выбраться и найти ее. Эрни уперся ладонями обитую посуду, попытался подтянуться и высвободить ноги и больно ударился обо что-то лбом. Он лежал на полу как раз там, где на него падал тревожный белый лунный свет гамак подвешенный к потолку еще раскачивался из стороны в сторону по инерции Нина мирно спала на разложенном диване обняв плюшевого кота эрни на цыпочках подошел к дивану и включил ночник висевший на стене над ним ночник был в форме полной луны пожалуй луны на сегодня хватит эрни выключил ночник Дошел до холодильника и на ощупь включил маленький светильник, стоявший на нем. Провод с выключателем болтался справа возле стенки. Эрни достал из морозильной камеры бутылку со льдом и приложил к ушибленному лбу. Хорошо, что от удара голова не разболелась. Можно выпить теплый сладкий чай и постараться снова уснуть. Эрни стоял на краю причала и любовался лунной дорожкой. Мелкая рябь на воде делала ее похожей на рыбью чешую. Было тепло и спокойно. Несмотря на полнолуние, темное небо было усыпано звездами. Эрни узнал пояс Ориона и большую медведицу. Нашел взглядом полярную звезду, венчавшую купол летнего неба. Легкий ветер трепал его челку, откидывая волосы со лба. откуда то потянула свежесваренным кофе. В желудке что-то закружилось. Небо, звезды и луна опрокинулись и исчезли. Нина держала в одной руке кружку с обеликсом, оттопырив свободные пальцы почти как том. Выражение лица у нее было такое, как будто и этой кружке пришел конец. Осторожно держа за кончик волос челку Эрни, она разглядывала его лоб. Эрни протянул ладонь и обхватил кружку снизу. Ее внешние стенки и дно не нагревались, когда в кружку наливали кипяток. это ерунда завтра пройдет. Совсем не больно», — с невинным лицом соврал Эрни. «Тебе, наверное, нужно в ванную? Пойдем, проведу». «Вообще-то, да». «Мог бы сказать, что падаешь на пол во сне. Я переночевала бы дома». Обычно не падаю. Просто кошмар приснился. Так, ерунда. А как ты это делаешь? Я хочу попробовать сама. Остановившись перед занавесом, Нина высвободила руку. Помнишь, как выглядит прихожая? Просто представь ее себе. Представь, что ты уже там. Как можно более реалистично. Туман просто поможет перенестись, когда ты привыкнешь к нему, а он к тебе. С каждым разом будет все легче и легче, ты как будто утаптываешь тропу. И я не буду тебя тянуть за собой, но буду держать за руку на всякий случай. А ты когда-нибудь застревал в нем? Однажды утром. И как это было? Не очень приятно. Том меня вытащил Так что постарайся туда не падать. Постараюсь. Я готова. Эрни взял руку Нины и шагнул сквозь занавес. Воздух вокруг ее руки сильно уплотнился, как будто сопротивляясь. Но все прошло благополучно. Как ощущения? Немного звенит в ушах. А так нормально. Ты молодец. А ты долго тренировался? Нет. У меня получилось сразу. Я вообще не знал про портал. Том, наверное, очень верил в меня. Эрни подогрел сырники, заварил свежий чай, открыл окно и дверь, выходившую на лесную поляну. Теплый воздух, пахнущий ожившей землей, согретый майским солнцем, растекся по комнате. Запахло молодой травой и цветами. Я пойду немного приберусь в хранилище. Можешь выйти на крыльцо, если хочешь. Только не отходи далеко, там еще один портал и дикий лес неподалеку. Там что, медведи и волки? Совсем без страха в голосе, наоборот, скорее с интересом, спросила Нина. Ага, лесные голодные духи. Я не хочу тебя запугать, просто мы не ходим туда поодиночке. Мистер По, конечно, летает туда тайком, но мы с Томом ходим в лес только вместе. Ух ты! А ты когда-нибудь видел лесного духа? На вид они, знаешь, симпатичные, но внешность ведь обманчива. Лучше не оставаться с ними один на один, это уж точно. Знаешь, я тебе как-нибудь потом о них расскажу». Нерник катил перед собой робота-мойщика, держа в руках веник и ловец снов. Из старомодного окна с маленькой форточкой, которая всегда была открыта, лился умиротворяющий солнечный свет. Сейчас хранилище чем-то напоминало кафедральный собор безлюдным утром. Конечно, здесь не пахло ладаном и не горели свечи, но было по-настоящему светло. Свет был не только видимым, но и явно ощутимым полная противоположность пришествовавшей лунной ночи мистический город за окном исчез всё видимое пространство занимали холмы, поросшие сочной травой в непосредственной близости от которых плавали голубоватые облака, легкие воздушные пронизанные мягкими солнечными лучами. далекие холмы тоже казались голубыми. Глядя на всю эту красоту, хотелось выброситься из окна и бежать, бежать, бежать по холмам, разрывая грудью облака и ветер, пока не кончатся силы. Упасть на сочную живую траву и вдыхать чистый голубой воздух, жадно, большими глотками, как рыба, случайно оказавшаяся на суше и снова вернувшаяся в воду. Но это были не настоящие холмы не настоящие облака не настоящий ветер и это сознание эрни так проецировало на экран окна общее настроение снов которые он должен собрать и сохранить если бы эрни вылез в это окно он просто застрял бы в тумане эрни поднес ловец снов к окну где в воздухе парили сферы сны и поймал два самых крупных шарика вращавшихся друг напротив друга, как двойная звезда из далекого космоса. Ир не смотрел на содержимое сфер, опутанных нитями, на которые были нанизаны перья и бусины. В одной из сфер его собственные голова и плечи торчали из необозримой кучи грязной битой посуды. В другой его силуэт лунной летней ночью маячил на краю деревянного причала эрни улыбнулся и взял с нижней полки у левой стены стеклянную банку с названием эрни поставив ее на пол под ловцом снов который держал в правой руке пальцами левой он осторожно сдавил стенки сфер снов они все уменьшаясь плавно как в замедленной съемки спикировали в банку с тихим звоном превратившись подобие крошечных стеклянных шариков. Эрни поймал остальные сны, парившие возле окна над полом, и отправил их на свои места привычным способом. Протерев лютню, он убрал ее в футляр. Хорошо бы и сегодня успеть порепетировать, хотя бы перед сном. Сметя осколки веником, Эрни включил робота. Смешной старый робот громко зажужжал, разбрызгивая перед собой мыльную воду и стал тщательно тереть пол тряпичным валиком, катаясь туда-сюда, там, где ночью пролился чай. Умный робот быстро справился с пятном от чая и подъехал к эрне вращая несуразной головой. «Отдыхай», – сказал Эрни и выключил робота. Нина стояла в дверном проеме, оперевшись рукой о подоконник и что-то разглядывала. Этим утром она выглядела гораздо лучше. Эрни понимал, что ее вчерашняя истерика и полуобморок – естественный результат того, что всю прошлую неделю она нормально не ела, не спала и не отдыхала. Ее теперь более-менее чистая одежда комком лежала на собранном диване. Эрни осторожно, чтобы их нежданный гость Танк снова не зарычал, взял из ниши складную гладильную доску и маленький утюг, стоявший на тумбочке. Пусть отдохнет еще хоть немного, пока он гладит ее одежду. Эрни уронил утюг на пол, Нина вздрогнула и обернулась. Она нахмурилась, уперев руки в бока и решительно двинулась на Эрни. «Ну уж нет, вести себя так, как будто у меня руки отпали, я тебе не позволю». Безапелляционно сказала она, отбирая у Эрни одежду. «Ну, прости, не хотел тебя разозлить честно. Окей, я пока позавтракаю». Эрни допивал чай, Нина удалилась за занавес, чтобы переодеться. Эрни на всякий случай оставил на столе сырники и чай для мистера По, и тот, конечно, не заставил себя долго ждать. Пора, однако, было наконец заняться тестами. Эрни достал из рюкзака свои тетради и учебники. Мистер По с интересом все разглядывал и прислушивался к объяснениям Эрни. Видимо, он собирался проникнуть в тайны школьной геометрии. Здесь нужно отнять от площади большой фигуры площадь маленькой. Эрни водил карандашом по контурам фигуры, мистер По водил по воздуху клювом. Вот табличка с формулами площадей фигур. Я сделала тебе копию, не теряй. А это координаты. Просто отмечаешь здесь и здесь, потом проводишь линию. Тут все просто. Ну, я вроде бы поняла. И, кажется, даже запомнила. Ну, вот и отлично. Тогда давай разберемся теперь с биологией. Мистер Поп презрительно отвернулся и стал искать что-то клювом под собственным левым крылом. Эрни достал вариант теста по биологии. «Здесь тоже ничего сложного, просто нужно немного подумать. Вот, присмотрись, этот организм из мезозоя выглядит как ископаемое, а это черепаха – обычная современная черепаха». «А это же вообще похоже на детскую сказку! Бабушка-мышь!» Возвращаясь домой, была неосторожна и по дороге потеряла кусочек хвоста. Будут ли у ее внуков хвосты немного короче, чем у их школьных друзей, чьи бабушки сохранили свои хвосты целыми? Мне жалко бедную старую мышку, хотя я и не люблю мышей. Но я совсем не понимаю, при тут вообще ее внуки? Ну, смотри, мы же эволюционировали из обезьян потому что некоторые из них ходили на задних лапах и хватали палки и камни передними. При этом другие обезьяны, которые так не делали обезьянами, так и остались. Понимаешь? То же самое и с мышиными хвостами. То есть, если я сделаю своими руками хорошую куклу, у моих правнуков руки не будут расти оттуда, откуда обычно растут ноги. «Ты уловила суть. Тест по биологии больше не провалишь». Нина от души смеялась. Сейчас Эрне казалось, что он видел ее такой очень давно. «Ладно, мне, наверное, пора. А то ты никогда не подготовишься к концерту». «Ничего, я как-нибудь успею так «Как-нибудь не надо. Тебя будет слушать вся школа и полминистерства культуры». Ну, полминистерства этот изогнуло, в лучшем случае человека два. В общем, мы оба знаем, что это важно. Твоя кукла – это тоже важно, и твои выпускные экзамены – тоже. Все, я побежала, а то опять начнешь читать мне морали, и я опять упаду в обморок. Нина быстро запихнула учебник и тетради в сумку и прошуршала сквозь магический проход, не дожидаясь Эрни, как будто для нее это было обычным делом. В прихожей она быстро обулась, сама открыла дверь и убежала без долгих прощаний. «До завтра!» «Бум!» Дверь уже захлопнулась, Эрни даже не успел ответить. Мистер По, как обычно в это время, улетел на прогулку. Эрни было собрался снова порепетировать, но в окно постучали. «Не за окном!» которая выходила на поляну, ни за дверью никого не было, значит, стучали со стороны Испании. Эрни повернул выключатель, и Том перешагнул порог лесного домика, держа в руках тот же пакет с ангелочками. От пакета сильно пахло чем-то вроде прокисшего молока. «Ничего себе, Эрни, и крыша цела, и твой нос на месте!» Том снял летние туфли и надел свои любимые тапки-мышки. «А это ты где взял?» Том в недоумении уставился на новый ковер и покрывало со звездами. «Да так?» Туман пролил случайно. «Вот как! А ты у нас изобретатель!» «Это кто бы говорил! Кстати, что там еще за проход в кладовке возле крана?» «А, это... это ванную. Мне же нужно было воду где-то взять. Вот я и присоединил трубы». Теперь Эрни наконец понял, почему их ванная комната имеет пять углов и сливается со стеной зала так, что когда смотришь на стык, всегда почему-то двоится в глазах и кружится голова. «Сырники!» Том что-то долго искал в почти пустом холодильнике, и, наконец, достал баночку с вареной сгущенкой. Точнее, почти пустую баночку с сильно загустевшей коричневой массой, прилипшей к донышку. «Ты пожаниматься успел?» Том все-таки добыл уцелевшую сгущенку с дна банки и, намазав ее на остывший сырник, запихал его в рот. «Немного успел. Вчера перед сном. Как Анита?» Том уже расправился с сырниками и наливал растворимый какао в кружку с абеликсом. Немного температурит после прививки. Далее, как всегда, развела панику, ну, ты ее знаешь. А как Нина? Не спрашивай. Не переживай, это пройдет. Ей просто нужно время. Я понимаю. Знаешь, когда я только взял к себе мистера По... Он отказывался обедать дома. Свой первый домашний суп он съел только через полгода, а постоянно ночевать здесь стал только через года полтора. Я, конечно, не хочу сказать, что девушки и птицы – это одно и то же, ты понимаешь. Я имею в виду, что человеку, который всегда был сам за себя, нужно немало времени, чтобы привыкнуть к тому, что в его жизни есть кто-то, кто заботится о нем постоянно. Я понимаю, просто не знаю, что еще я могу сделать. Мне кажется, я уже все перепробовал. Подари ей на день рождения что-то, что пригодится для ее куклы. Так ты не заденешь ее самодостаточность. Том, ты гений! Что бы я без тебя делал? Как ты все помнишь? «Я забыл про ее день рождения, он же в следующую субботу!» «Вот в субботу утром и купи подарок, а пока репетируй пьесу, пожалуйста. Я обещал учителю музыки позаботиться о том, чтобы ты нашел для занятий время». Том подмигнул Эрни и, запустив руку в коробочку на холодильнике, вышел в прихожую и городской квартиры, чтобы отправиться за покупками.